Глава двадцать первая. «Леха!» Дверь грохотала так, словно на ней отплясывал чечетку бык. И все это сопровождалось громким криком. Поднялся я не с первой попытки. Вроде вчера ничего особенного не делал. Спас пять сотен рабов, прошелся по обелискам в нашем мире и оттуда тоже натаскал людей. Всевозможных ублюдков на земле оказалось более чем достаточно, а зачистить подобные лагеря надо было еще очень давно. тем более сила позволяет. Лишь пару раз столкнулся с некоторыми проблемами. Все-таки бандиты не сидят на месте и потихоньку развиваются, кто-то медленнее, кто-то быстрее, но так или иначе, в самых сложных случаях мне на выручку приходила стая, и потому удалось обойтись практически без жертв среди простых людей. Даже ярость не активировал ни разу, обходясь стандартным набором способностей. Скачок, толчок — И все, больше мне ничего не нужно. Даже не помню, сколько людей сюда притащил. Наверное, около тысячи. Причем брал всех, думаю, лишними они точно не будут. У нас и так изначально получился многонациональный поселок, а потом еще и иномирцы подтянулись. Так что пара сотен китайцев, несколько индусов и целая орава разномастных европейцев точно не повредят. Особенно первые. Клепать смартфоны у них в крови. О системном мобильнике я уже очень давно мечтаю. Кто знает, какими функциями он будет обладать. «Лёха!» Звон разбитого стекла выбил меня из забытья, а громкий крик заставил, наконец, встать на ноги. Своим громогласным бубнижом я сразу предупредил наглеца, что спускаюсь вниз в примерском настроении, но Виктор не испугался даже этого. «Лёха, бежим!» Продолжил орать он. Я пару минут постоял молча, пытаясь осмыслить то, что Виктор пытается до меня донести, но все равно ничего не понял. Не, давай по-новой, Витя, все херня. Помотал я головой и уселся в кресло. И поподробнее. А то пока выглядишь, что ты просто так меня разбудил. И теперь стоишь, молчишь. Да какой там, это ты тупишь. Мертвецы из метро лезут, причем почти со всех станций. «А ты дрыхнешь!» — крикнул он. «И оделся бы хоть, а то на рисинку твою смотреть тошно». «Чё рисинку сразу?» «У тебя зрение просто плохое», — отмахнулся я, но за одеждой всё же отправился. «А то обидно. Иди уже, по пути всё расскажешь. У разведчиков встретимся». По-быстрому, накинув на себя подаренный новосибирцами костюм, а поверх него броню, выскочил на улицу. Щит и топор всегда хранятся в прихожей, но теперь к ним присоединилась и кобура с пистолетом. Все-таки быстро мастера работают. По идее, в обойме должны быть зачарованные патроны, но вот в каком порядке там распределены способности, остается только догадываться. На улице было довольно оживленно. Бойцы сновали туда-сюда, кто-то таскал боеприпасы, проносились мимо многочисленные машины, груженные людьми оружием. Даже строители не сидели без дела, укрепляя стены всем, чем только можно, и делали это довольно быстро и качественно. Вот нельзя было сделать это заранее. Все откладывали, да откладывали на потом. Еще бы. Ведь в сорока километрах от нас нет многомиллионной опаснейшей орды мертвецов, верно? Но мне оставалось лишь помотать головой. В любом случае поздно рассуждать. Да и стоит для начала понять масштабы проблем. Может, там три дохляка вылезли, а шороху развели, будто конец света наступил. Повторно. Пушок оказался, на удивление, собран. Он стоял прямо перед крыльцом и словно ждал меня, чтобы доставить до здания разведки как можно скорее. Стая тоже оказалась рядом. Собаки выстроились полукругом и ждали моей команды. «Да чего вы все так напрягаетесь-то?» Спросил я у них и начал залезать на Пушка. «Ух...» «Как же хорошо, когда ты человека, не это черномазое животное!» От белой шерсти отделился огонек и тут же пересел на мое плечо. «Ты хоть ответь, что вообще происходит?» Рявкнул я, не выдержав. «Такое ощущение, что все чего-то знают, но рассказать мне выше их сил. Вот и издеваются. С самого начала? Или ты сам не помнишь?» В общем, пока белый зверек нес меня сквозь толпы людей, снующие всюду машины, Огонек немного рассказал мне о вчерашнем. Но зато я понял, почему так трещит голова. В ней побывал другой разум, оставив за собой бардак. Иначе не объяснить. Будучи зверем, я изучил новый навык общения с духами и, не раздумывая, начал его применять. Тот навык я купил на торговой площадке для зверей и не имел ни малейшего представления, чего он вообще позволит мне делать. Как оказалось, много очень... и очень интересного. И самое приятное, что в облике человека я также могу его применять, но, скорее всего, не так эффективно и просто. Навык для дара шаманизма. Ранее я мог лишь общаться с духами и видеть их, мог попросить о помощи, либо договориться, оплатить услуги маны и так далее, но теперь я вышел на качественно новый уровень. Как минимум, в форме зверя я теперь могу временно объединяться с каким-либо духом, и вместе мы становимся на порядок сильнее. Грубо говоря, объединяются мои запасы манны и способности духа, а также умение ими пользоваться. Тот огненный смерч, что сравнял с землей целую деревню, тому доказательство. Оказалось, что когда я объединился с духом, то смог игнорировать страх огня. Такое бы умение раньше и зверю цены бы не было. Интересно будет попробовать комбинации объединения с духом и той же ярости. Да и прочие способности тоже хорошо было бы испытать. Вот только в облике человека я вряд ли в ближайшее время смогу такое провернуть. А в здании разведки, казалось, собрался весь поселок. Но освободить помещение получилось легко и просто. Пушок научился не только жрать, но и рычать. Довольно громко и эффективно, стоит сказать. После оглушительного рева воцарилась тишина, и люди, поняв намек, покинули здание, быстро рассосавшись по делам. Остались только Виктор и несколько ребят, что следили за экранами, и, казалось, этого громогласного рева даже не услышали. «Давай сюда!» — крикнул мужчина и махнул мне, чтобы я подошел к одному из экранов. Но тут сразу видно, в столице правда происходит что-то ужасное. Мертвецы пробиваются всеми силами наружу, но пока еще у них это получается довольно плохо. Очевидно, относительно. На поверхность выбралось уже несколько десятков тысяч, и практически все они измененные. Больше всего досталось жукам. Они привыкли к тому, что мертвецов убивать довольно легко, так как в обороне зомби играют так себе, но в одно мгновение все изменилось на корню. Когда хоть полезли? Спросил я у Виктора, чтобы подтвердить мои догадки. До да ночи вроде начали, и с тех пор лезут все быстрее и быстрее. Ночью. Ровно тогда, когда я натаскал сюда огромную толпу людей. Конечно, это просто догадки, но, скорее всего, я все-таки прав. Система заметила, что наш поселок постепенно разрастается, и потому решила подкинуть проблем, выпустив мертвецов из их загона. Но я успел замуровать все выходы, и теперь обычные зомби просто не могут выбраться на поверхность. Сейчас на улице в основном бегуны. Очень редко встречаются громилы и стрелки, и еще реже убогие обычные мертвецы. Возможно, среди них есть и разумные. Сообщили об исходе зомби наши союзники из бункера. Там следят за всеми камерами. И теперь у нас есть связь, так что среагировать удалось оперативно. Я же тем временем все увеличивал население нашего поселка и скакал по обелискам, как ошалелый, а потом просто завалился спать. Собственно, за ночь основные силы уехали в столицу помогать жукам сдерживать натиск тварей. Ведь основной поток зомби был там, где они открыли ворота. Плюс, чтобы мертвецы не начали прорываться сразу по всем направлениям, было решено открыть ворота в перегонах между станциями. Благодаря этому зомби прут единым и довольно узким потоком, перемещаясь под землей. То, что их целью являемся мы, очевидно, так как даже с отдаленных концов города мертвецы тянутся именно на восток, в нашу сторону. Остается одно — держать оборону на выходе из подземки и по возможности зачищать город от вылезающей всюду нечисти. Делов-то, если с первым пунктом «пока все идет хорошо», то вот второй все единогласно решили возложить на меня. Ведь в городе есть лишь измененные, при встрече с которыми практически всегда остаются раненые или убитые среди людей. Видимо, меня просто не так жалко. Но я в какой-то степени даже рад. Кивнув, вышел на улицу и обнаружил там свою команду в полном составе. Бабка, ожидаемо, оказалась в компании кота. Я-то думал, она будет на нем кататься. Но пушистый наглец наотрез отказался выполнять роль лошади. Маша все так же сидит в своем телефоне. Насколько я помню, она рассказывала про какую-то новую соцсеть, созданную после апокалипсиса. Там молодежь мирится длиной списка убитых мертвецов и прочими системными достижениями. И девочка там, судя по всему, далеко не на последнем месте. Ведет довольно популярный блог, в котором рассказывается о других мирах. В этом хорошо помогает ее навык рисования — так как в другие миры фотоаппарат протащить довольно дорого, и того не стоит. У Лики — новый наряд, посох, что позволяет концентрировать способности, белый балахон, сияющий золотистой рунной вязью, такие же сапоги и длинные перчатки. Вся она буквально сияет, и сразу видно, что на ее экипировке никто не экономил. «Ты вроде как должна быть с основной толпой», — сказал я улыбающейся девушке. Сразу видно, что она уже соскучилась по нашим былым походам в иные миры. «Должна», — ответила она и улыбнулась еще шире. «Но без меня ты все равно не справишься». «Разумно». «Есть чем поспорить, но я не буду». Улыбнулся я в ответ и перевел взгляд на деда. Тот стоял и ковырялся в носу. На его лбу сияла рунами белая повязка, и мне очень хотелось прямо посередине нарисовать красный кружок. какие камикадзе». Он прямо пышет бесстрашием. Если и все вокруг на взводе, то ему как будто страшно. Весь его вид говорит, ну, когда махаться уже будем. Не зря я ему эту повязку купил. Будет очень интересно посмотреть, как она на него подействует. Подходящую машину они предусмотрительно раздобыли заранее. Для этого пришлось ее остановить и выгнать водителя. Зато она отвечает практически всем нашим требованиям. Пятиместная бортовая газелька как раз для всех членов нашей команды. Сзади будут валяться два питомца, прожимая до упора рессоры своими тушами, а мы всей кучей разместимся в кабине. Дед сначала попытался сесть за руль, но я попросил его разместиться сзади. Совершенно потерявшего страх человека в качестве водителя я видеть точно не хочу. Лика с таким пердящим и одновременно дышащим наладан аппаратом может и не справиться». Так что крутить баранку сегодня предстоит мне». Дорога не преподнесла никаких сюрпризов, разве что иногда из леса вылезали небольшие группы мертвецов, но с ними легко и непринужденно разбирался Пушок. Кот же просто вальяжно развалился в кузове и всем своим видом показывал, что мертвецы — определенно не его проблема. Зомби снова начали собираться в поход на наш лагерь. Те, кто разбрелись по окрестностям в прошлый раз в том числе, Но сейчас мы более чем готовы. Собак я специально для этого и оставил. И уверен, они с несколькими вооруженными до зубов мастерами легко отобьются хоть от стотысячной орды. Еще на готове ждут отмашки Виктора несколько человек. Если мы не совладаем с мертвецами на их территории и начнем отступать, они пробегутся по союзным поселениям как в нашем мире, так и в иных. Доступ к открытию порталу у Виктора есть, Так что на нашу защиту в кратчайшие сроки может стать целое войско страшных и сильных существ, а также целая орава людей. Но я, знаю, что мертвецов лучше убивать собственными силами, решил все же для начала попытаться сделать это сам. И опыта набью, и монет, а может и даров каких навыколачиваю, кто знает. Мне они ни к чему, а вот кому-нибудь из моей команды пришлись бы очень кстати». Тем более, что после отключения системы они останутся с нами. И пусть лучше дарами будут обладать доверенные лица, а не кто-то другой. Или того хуже и на мирце. Ведь как только я прогоню систему с санами тряпками с нашей планеты, они потеряют возможность вернуться домой. И этим, кстати, можно воспользоваться. Можно было, по крайней мере, прогуляться по мирам и предложить всем адекватным желающим поселиться в мире, где система доживает последние дни. Лагеря, что были ближе к Москве, практически полностью опустели. Разве что на заводе осталось несколько человек. А вот вояки отправились в столицу в полном составе. Причем даже лагерь свернули, решив переселиться поближе к месту сражения, которое обещает затянуться на долгое время. Либо нас просто сметут. О быстрой победе нечего и задумываться. Звуки боя были слышны с расстояния 10 километров. Грохотало так, словно полили из пушек. Собственно, когда мы приблизились, убедились, что так и есть. У военных была парочка боевых машин, плюс удалось найти несколько танков на ходу. Правда, пришлось поковыряться, чтобы вскрыть их и вытащить оттуда подгнивающих, но по-прежнему бодрых мертвецов, но это уже мелочи жизни. Хорошо, что там не оказался разумный, а то он мог бы и пострелять. Изначально на крайней станции метро набивали опыт жуки. Их тактика была проста, но эффективна. По команде их главаря кто-то в бункере приоткрывал затвор и появлялся проход шириной примерно метр. Мертвецы начинали выползать, почувствовав вблизи живность, и напарывались на множество беззатейливых ловушек. Ямы, шипы и прочая дребедень. Потом, когда все эти ловушки теряли эффективность из-за множества тел, воины-жуки проходились плотной стеной, обращая всех в пыль, и сразу отступали, давая возможность новым мертвецам проваливаться в ямы и насаживаться на шипы раз в пару часов ворота закрывались жуки отдыхали приводили ловушки в порядок и начинали все по новой но лишь до сегодняшней ночи в какой то момент все пошло не так и через метровую щель начали протискиваться громилы гермозатвор тут же начали закрывать но все без толку Сильно измененные без каких-либо проблем начали выталкивать массивную дверь наружу, и как только она открылась полностью, над головами мертвецов в сторону хитрых насекомых полетели многочисленные способности. Многие погибли за первый час, пока не подошло подкрепление. Разумные, поняв, что против пулеметов не вывезут, поспешили спрятаться и начали заваливать огневые позиции мясом. Собственно, с тех пор зомби всех видов прут непрерывным потоком. Мне сразу принесли ящик с системной взрывчаткой и попросили перекрыть прорывы в других частях города. Где-то из вентиляции пруд быстрые, местами прямо из-под земли вылезают здоровяки со стрелками. И все они постепенно объединяются в одну большую толпу. Пока не критично, но с каждым часом орда растет. И лишь вопрос времени, когда они все ломанутся и сметут силы людей. Также мне выдали рацию. Она настроена на связь с бункером. И уже оттуда ребята будут координировать свои действия. «Да, как слышно», — решил я проверить связь. «Алексей?» «Ответили мне сразу, будто только этого и ждали. Я вас вижу через камеру». «В общем, первый прорыв недалеко. Километр по прямой, а там сами увидите. Из вентиляции прудбегуны только недавно прорвались. Штук 20 всего набралось. Вот так, с корабля на бал». Благо, вояки от нечего делать, а точнее, вместо отдыха немного расчистили путь. Он и раньше был относительно свободен, все-таки мы прошлись тут танком. Но теперь даже наша газелька сможет легко проскочить по еще недавно, наглухо забитым дорогам. Ну, понеслась. Пока что звучит просто и весело, — сказал я своим, усаживаясь за руль. Лица товарищей сразу засветились, и я, выжив педаль газа в пол, направил нашего боевого коня в самое пекло.